Здесь есть э, память, которая, кстати, правильно сюда попала. В общем, короче говоря, если плететься в, э, в эту карту, то она замечательна во всех отношениях. Самое прелестное в ней – это куда они помещают язык. Язык они помещают под глазом. И автор этой карты пишет, что э, все его друзья, э, которые хорошо говорят, у них у всех книги под глазами. У меня есть другая карта его жизни, его друзей тоже. Но я её буду дальше читать. Это, конечно, вот эта бура. А остальное, в общем, пробочительно и даже попрок. Теперь это выглядит, конечно, иначе, например, вот так. Это не топографии, а это, э, компьютерная обработка результатов позитронной эмиссионной томографии. Вот это именно конкретно наша работа совместно с Симскую там мозга. И, э, э, вот такие картинки показывают, где именно бывает наибольшее возбуждение при определённых нагрузках функциональных. Вот. Это это про восприятие тонати. Они могут выглядеть ещё более красиво, например, вот так вот. И это тоже не фотографии, а цвет а э, обозначает статистическую достоверность. То есть чем более красный, тем более сильная мытовая активность данной зоне мозга во время делания чего-то. И, а, э, если жёлтый, то это поменьше, а если ничего нет, значит, этот ничего и не работает. Он это очень красиво. А, э, всё выглядит, но, как я уже на прошлой неделе говорила, у меня у самой, хотя я сама теперь чем дальше, тем больше этим занимаюсь, потому что очень это такое красивое дело. Но у меня у самой, э, большие претензии к этим методам есть, потому что Э, из этой картинки не следует, что вот эти зоны ничего не делают. Они не могут ничего не делать. Они делают и очень много. Но для того, чтобы получить картинку, которая про то, как человек спрягает глаголы, я должна взять картинку, где спрягаются глаголы, и вычесть из неё картинку, где он не спрягает глаголы. А я же не спрягаю, не спрягает глагол, когда что он делает, папаша. Вот так. Извините, извиняюсь перед теми что я это слышала на той неделе, она говорила, что они да вот это вычитание. Это вычитается из одного образа, вычитается другой образ, как компьютерным способом. Стоит вопрос, кто э, э, о том, что вычисто. Они говорят, состояние покоя. Я подлу впомять соответствующее. Состояние покоя, представляешь? На том, да. А потому что состояние покоя это какое? Это когда он глаголы что ли не считает, а это у него покой. А что он делает в этом Они говорят, а спить это хорошее дело. Это просто не так, потому что вы все иногда вы слушали соответствующие курсы, когда человек спит, у него происходит мощнейшее, активнейшее, иногда чуть ли не более активное, чем в состоянии бодрствования работы мозга. Значит, это не гаджет. Когда я спрашиваю, чтобы выйти. И ведь лажайте, я тоже уже озвучивала, как теперь говорят о инде. Труфпадкой очень. Потому что там точно ровное видео. Короче говоря, э это это правда. Но правда, соглаво, потому что остальные зоны тоже заняты. А может, вдруг мне так считать? Или не то, что. Да? Кроме того, у одного будет так, а у другого будет этот, а мы не можем прогнать через позитронный томограф э-э большое количество людей. Тем более, мы не можем их прогнать много раз. Значит, вопрос со статистикой не очень. Они говорят, мы накапливаем там много. Но ну, в общем, у них есть своя математика но и очень радикально. Для меня. Вот глядя на всё на это, я задалась несколькими вопросами. Поскольку я не вижу, у меня пессимистическое восприятие от этого. Я не вижу никакого способа, а вам как психологу будет известно, никакого способа узнать, э, как выглядит объективный мир, вот и хуже того, я вообще чем дальше, тем меньше у меня надежды на его существование. Поэтому я задаю вопрос, во-первых, зачем Вселенной понадобилось зерк зеркало? То есть вот она живет себе и живет, эта Вселенная, зачем ей понадобилось создать такие-то существа, которые объясняют, как она устроена? Я вот хочу просто услышать ответ. Если кто мне даст этот ответ, я буду счастлива, сменеваюсь, что он будет даст это. Зачем ей нужно, то вы поймёте, о сраже, которая объясняет, надо на устроено. То есть получается, что ей нужно куда-то подглядеться, да? Ей нужно что-то, куда ей или ему, если это мирно называть, нужно что-то, куда он может посмотреться.